Глава 11. Когда бабушка Рив сильно удивлялась, она говорила: "Это просто сногсшибательно". Риф именно так себя сейчас и чувствовал. Ему казалось, что Дженни использовала приём из восточных единоборств или любых других боевых искусств, после чего он оказался на полу в кабинете мистера и миссис Джонсон. "Что за бред? Она хочет встретиться со своей похитительницей одна в незнакомом городе?" Как объяснила ему Дженни, она хотела просто на неё посмотреть. И ради этого надо было ехать в Колорадо. Но как именно она собиралась смотреть? Следить за всеми женщинами среднего возраста, у которых были абонентские почтовые ящики? И где находится место с тем номером абонентского ящика? И как Дженни может быть уверена, что перед ней именно Ханна? И сколько ей придётся ждать у этого ящика, пока появится Ханна? Конечно, Дженни не планировала просто посмотреть на Ханну. Понятное дело, что она хотела с ней поговорить. Дженни скептически произнёс он: "Не надо этого делать. Не стоит её искать. Это очень плохая затея". На самом деле, это была очень интересная и увлекательная затея. Поиски и выслеживание Ханны можно было бы сравнить с гонками, в которые Дженни топит педаль газа в пол. А Рифф обожал скорость и риск. Вот только Дженни точно не стоило этим заниматься. «Я в состоянии с этим разобраться», — уверила его она. «Ну а если что-то пойдёт не по плану?» «А что тут может пойти не по плану? Я просто хочу на неё посмотреть. Она не узнает, кто я». «Это весьма странная и неубедительная причина для того, чтобы слетать в Колорадо», — заметил Рифф. Он не понимал, как Дженни может вести себя так глупо. Если ты хочешь дать ей денег, отправь по почте чек. Я не понимаю, чего ты добьёшься, если на неё посмотришь. Ладно, хорошо. Я собираюсь поговорить с Ханной. Когда она будет забирать чек, я буду её ждать. А что ты ей собираешься сказать? С ужасом спросил её Рив. Это она будет говорить, я буду слушать. Хочу знать, что тогда произошло. Мы все прекрасно знаем, что произошло, с раздражением ответил он. Забудь все свои дурацкие вопросы. Ты лучше вот о чём подумай: а вдруг Ханна захочет приехать и навестить своего отца в больнице? И что тогда будет делать твоя матушка, когда неожиданно с неба свалится её дочь, которой грозит суд? Дженни, перестань. Не будь эгоисткой. Не думай только о себе самой. Я хочу и буду делать то, что считаю нужным. Резко ответила Анна. Он удивлённо на неё уставился. И это говорит Дженни? подумал Риф. Милая и прекрасная Дженни. Она словно прочитала его мысли. Я устала. Устала, устала быть той девочкой. Я хочу выяснить, что произошло. Хочу посмотреть ей в глаза. Мне нужны ответы. Послушай, Дженни. Да уже и вопросов-то никаких не осталось, заметил Брайан. У тебя нет никаких вопросов? переспросила она своего брата. Ты не хочешь, например, узнать, почему? Почему она взяла именно меня? Почему это несчастье случилось именно с нашей семьёй? Почему именно в тот день? Куда она ехала? Почему не взяла меня туда, куда сама в конечном счёте направлялась? Что, по её мнению, должно было произойти со всеми вами, с нашими мамой и отцом? Стоило ли это того, чтобы рисковать? Какой у неё был план? Ты разве не хотел бы знать ответы на эти вопросы? Ох, Дженни, подумал Риф. Тебе точно не понравятся её ответы. Так зачем же ты хранила эту папку, Фрэнк? размышлял он. Ты ведь понимал, что рано или поздно кто-нибудь её обнаружит. В этом и заключался твой план. В общем, план Дженни казался ему не планом, а сплошным кошмаром. Это был не план, а джин которого можно было выпустить из бутылки или сметающий всё на своём пути горный оползень, который никак не остановить. Брайан был, конечно, прав. Звонок любому из взрослых, и эту лавочку прикроют. Но Брайан был также прав в том, что надо пощадить чувства и не портить жизнь четырём взрослым родителям. А что скажут по этому поводу мои родители, подумал он? Они сейчас полностью заняты предстоящей свадьбой Лизы. И если я сообщу им о планах Дженни, то они сразу же наберут номер экстренной помощи 911. Если посоветоваться с Лизе, то она тут же свяжется с мистером Моллесоном. Как только о месте пребывания Ханны узнает ФБР, начнутся проблемы у всех тех, кого мы хотим от них уберечь. «Существуют законы», — неуверенным тоном произнес он, — «о чековых счетах». У самого Рива чекового счета не было. «Очень». Он и сам не очень хорошо понимал, о чём говорил. Ты не можешь подписать чек счёта твоего отца, Женя. А вот и могу, возразила она. Мне родители сделали доверенность. Это специальный документ, который заполняется в адвокатской конторе. Там написано, что если мой отец не будет в состоянии заниматься финансовыми вопросами, то я получаю право подписывать документы. Риво это всё казалось неправильным. Дженни была ещё несовершеннолетней. Как можно дать такие полномочия ребёнку, даже своему собственному? Правда, в этом запутанном случае, ребёнку из другой семьи, которого ты себе присвоил и считаешь, что он твой. Но так или иначе, не заморачиваясь, насколько это было законно, Дженни имела право подписывать чеки у банка миллиона клиентов. Кто там будет сравнивать подписи? Никто и никогда. Я еду в Болдер, сообщила Дженни. Не стоит тебе второй раз ни связываться, произнёс Рив. Я всё равно поеду. Господи, подумал он. Прошло всего 6 месяцев с тех пор, как я выглядел полным идиотом. Значит, мне опять это предстоит. Или в данном случае, как идиот ко ведёт себя Дженни, а я только ей поддакиваю. Если она поедет, то и мне придётся поехать с ней, чтобы её защитить в то время, когда она будет охотиться за Ханной. Охота Это слово может означать то, что коршун хватает в клюв маленькую птичку или ласка съедает бурундука. Дженни собиралась охотиться на Ханну, которая остановилась её добычей. Но она сама это заслужила, подумал он. Ханна сама была хищником. Тогда мы поедем вместе, твёрдо сказал он. Все трое. Я буду человеком, который хочет посмотреть на колледжи в Колорадо. Но Брайан скажет Что очень соскучился по брату. А у тебя отец был при смерти, но сейчас его состояние улучшается. Его переведут в реабилитационный центр. И тебе просто надо немного отдохнуть. Но когда мы будем в Колорадо, ты не будешь приближаться к Ханне. Обещай мне это, Дженни. Я такой же сумасшедший, как и она, подумал Риф. Я не только с ней еду, но и ещё и предлагаю план того, как мы это можем сделать. Подумать только, Как всё могло странно сложиться. Ханна оказалась в одном городе со Стивенном. Значит, мне придётся не выпускать Стивенна из вида, точно так же, как и Дженни. "Ну, тогда мы всё решили", сказала Дженни. "Ты, Брайан, позвонишь Стивенну. Он должен со своей стороны всё организовать. Моя мама разрешит мне поехать только в том случае, если Стивен найдёт мне место в женской общаге или кто-то ещё организует моё проживание". Мы сообщим Стивену о наших планах, спросил Рив. Он с симпатией относился к Стивену. Ему казалось, что Стивену никто не сообщил о том, как он плохо повёл себя в прошлом году. Было бы здорово, если бы Стивен понятия не имел об этих и других недостатках Рива. Если Стивен узнает, что Рив помогает Женне, то он точно сочтёт это большой ошибкой и недостатком Рива. То, что в историю втянут и Брайан, будет очевидным минусом в резюме Рива. Нет, о Стиве мы ничего рассказывать не будем, произнёс Брайан. Ему сложно контролировать чувство злости, а разозлить его очень легко. Нам надо будет вернуться к свадьбе Лизы, заметил Рив. На стене кабинета висел календарь, страницу которого не перевернули на июль, потому что владелец календаря в данный момент не очень хорошо отдавал себе отчёт в том, какой на дворе месяц или год. Дженни перевернула страницу. Они уставились на июльскую страницу. У нас есть 10 дней, сказала она. Времени немного, но оно есть. Брайан поднял трубку и набрал номер Стивена. Стивен только что вернулся с занятий. Во время обсуждения несколько его однокурсников высказали мнение, что правильно подобранная и правильно заваренная чашка травяного чая может спасти от боли и горя. Стивен, как человек, хорошо знакомый с болью и горем, в общей дискуссии не участвовал. Он мысленно вычеркнул выдвигавших подобные мнения людей из списка своих потенциальных друзей. Он открыл дверь в свою комнату в общаге в тот момент, когда зазвонил телефон. Звонил его младший брат Брайан с просьбой приехать к нему в гости. Кроме брата к Стивену собирались Джен и её бойфренд Риф. Как всё это мило и невинно. Младший брат хотел его увидеть. "Да", ответил Стивен и громко рассмеялся. Он был очень доволен этим известием. Брайан так сильно соскучился, что уговорил Дженни сделать вид, что та хочет учиться в одном колледже со Стивеном. И Рив, который был очень Стивену симпатичен, рассматривал возможность перевода в колледж в Болдер. "Класс", подумал Стивен. У него уже была девушка, а теперь приедет ещё и парень, с которым можно затусить. Никто не будет спрашивать Стивенна о его прошлом. Риф и так всё знал. Отлично, сказал Стивен Брайну. Летом в общаге навалом свободных комнат. Вы с Ривом остановитесь у меня, а Дженни остановится в комнате моей девушки. Стивен уже не мог дождаться момента, когда приедет Брайан. Они обнимутся, и тот будет рассказывать, как ему горько из-за того, что его отношения с Бренданом не складываются. У тебя есть девушка? изумился Брайан. Ты нам не рассказывал. Никому об этом не говори. Ни родителям, ни Джоди, ни Брендану. А почему нет? Маме с папой эта новость очень понравится. Если, конечно, она не какая-нибудь наркоманка. Стивен рассмеялся. Она тебе понравится. Просто мне легче жить отдельной жизнью от остальных членов семьи. Когда я переехал, я уже отделился, понимаешь? У меня есть жизнь в Нью-Джерси и есть жизнь в Колорадо. И эти жизни не пересекаются. «Хорошо, Стивен, я никому не скажу», — серьезным тоном заверил его Брайан. И Стивен вспомнил, как младший брат его обожал. До разговора с Брайаном он даже не понимал, насколько пустым было его лето, в котором у него была только Кэтлин. Но сейчас он затасковал по брату и сестре и хотел, чтобы они побыстрее приехали. Навестить его в Колорадо — это они здорово придумали. «Передай трубку Дженни», — попросил Стивен. Он чувствовал свою вину в том, что только недавно рассказал Кэтлин о своей пропавшей намного лет сестре. И подумал попросить свою девушку не говорить Дженни о том, что он так долго держал её в секрете. Голос его сестры был слегка дрожащим и взволнованным. Она затараторила: "Стивен, ты точно не против, что мы приедем? Ты будешь рад нас видеть? Если тебе будет неудобно, то ты и так и скажи. Всё прекрасно, Дженни". Он впервые совершенно спокойно назвал её именем, которое дали ей в семье Джонсон. Он признал, что его сестра, Дженни Джонсон, а не Джен Спринг, и совершенно не переживал по этому поводу. "Когда вы планируете приехать?" спросил Стивен. Ему уже хотелось, чтобы они поскорее добрались до Колорадо.